Арайро. Алекс Бриннер. Последний ранг. Книга третья. Эпизод первый. Я и Волод стояли посреди туннеля червоточины. Никто из нас не бросался в схватку, хотя от нее мы были на волосок. Нас обоих останавливало что-то такое, что сложно описать словами. Недосказанность, осторожность, Любопытство? Вокруг лубился темный эфир, пахло прелой гнилью, еле слышно потрескивали грязные нити в сводах туннеля. С потолка капало черным и тягучим, а мы просто стояли и смотрели друг на друга. Хочешь, расскажу тебе забавную историю, Коэтдин? холодно произнес волод без тени улыбки. «Сейчас мне было плевать, насколько забавно будет то, что он расскажет. Я был готов выслушать любые бредни, пока не получу ответы насчет темного эфира, как и зачем он был создан, каковы его тайные свойства и, самое главное, как его уничтожить». Не дождавшись от меня реакции, Волод пожал плечом и продолжил так же холодно и сухо. «Однажды...» Много лет назад, еще в прошлом веке, жили-были на свете два мага. Назовем их «злодей и герой». Первый маг был упорным юнцом в погоне за возвышением, индивидуалист. Он стремился только к собственному магическому развитию, к собственному величию. Этого юнца звали Гедеон Андреевич Бринер. Второй же маг был старым мастером крови и лекарем. Он стремился к тому, чтобы все люди на планете достигли наивысшего магического развития. Звали того мага Волод Чернобог. Это имя он дал себе сам, как только научился говорить. Он не хотел быть просто великим магом, как Гедеон Бринер. Нет. Он хотел сделать великими магами других. «Чуешь разницу?» Волод замолчал, опять ожидая от меня реакции. «Ты переоцениваешь свою добродетель», — бросил я. «Нисколько», — ответил Волод. «Ты ведь хочешь узнать мои тайны, верно? Не зря же ты заманил меня сюда. Тогда наберись терпения». Я ничего не ответил. Мы оба знали, что на разговоры у нас имелось много времени. Ровно до того момента, пока я намеренно не потревожу червоточину, и она не начнет трястись и закрываться. Так что Волод мог болтать, сколько вздумается. Я не собирался выпускать его отсюда, пока он все не расскажет. Причем в любом виде. В виде сказок, забавных историй, стихотворений или глупых анекдотов. «Так вот», — наконец продолжил Волод, видя, что я молчу и не свожу с него глаз. Тот самый злодей по имени Гедеон поднял руку на старого мага крови, считая, что совершает благороднейший поступок на свете. Да, свое дело он сделал, отрубил магу голову. В тот момент Гедеон искренне считал, что это финал его войны. Но убитый им старый маг знал точно, это только начало, всего лишь начало». «Начало чего?» — таким же холодным тоном уточнил я. Волод посмотрел на меня долго и пронизывающе. Блеклые стариковские глаза графа Латынина блеснули красным и оживились. «Начало того, что я называю магической эволюцией!» — ответил Волод. «Ты своим собственным мечом!» открыл мне не только путь перерождения и вечной жизни, но еще и сподвиг меня на мои свершения. Именно в этот момент ты стал моим заклятым врагом и проводником в будущее. Лично ты, а не твой род. Не спорю, что твой отец тогда разгромил мою армию, и я по праву считал врагом именно его, но не он отрубил мне голову. «Что это за магическая эволюция?» — в лоб спросил я. «Что это значит?» «Говори прямо!» Все же надо было его поторопить. Я мог удерживать волота в червоточине сколько угодно, но имелась другая проблема — темный эфир. Как бы хорошо я не сопротивлялся его влиянию, он все плотнее окружал меня в попытках проникнуть в тело, чтобы в итоге истощить мои магические запасы, а потом и добить физически. Волод сразу почуял, что со мной что-то не так, хотя на моем лице не дрогнул ни один мускул. Он поднял вверх указательный палец и сделал им короткое движение, будто закручивал воронку смерча. За его пальцем послушно последовали клубы темного эфира, действительно образуя что-то похожее на воронку. «Посмотри, какой он податливый!» произнес Волод, с собственным изобретением. «Если я захочу, то атакую тебя этим эфиром. Даже твоя духовная практика тебе не поможет. Не спорю, ты неплохо справляешься, но вряд ли сможешь совладать с самим создателем темного эфира. Кто тебя научил так сопротивляться его влиянию? Кто-то из неорасы?» Среди них есть неплохие духовные практики. Вейги, например. Но скажу тебе по секрету, в этом плане нет никого лучше эмпиров и кахидов. Только ни те, ни другие не могут попасть к нам на сторону. Кахидов не пускают, а эмпиры не едут сами. Так кто же научил тебя сопротивляться темному эфиру? Вейга какая-нибудь, да? Я не ответил, продолжая внимательно следить за всеми движениями Волота. Он оглядел меня сверху донизу, очень внимательно оглядел, после чего усмехнулся. «Какой же ты все-таки чедушный, Гедеон! Тебе с каждой минутой все сложнее справляться с давлением темного эфира, не так ли? Он пробивает твою защиту и подтачивает ее, как термит» а лучше сказать, миллионы термитов. Миллионы маленьких зубастых термитов грызут сейчас твою духовную броню. Или я не прав? Что за магическая эволюция? Повторил я, отсыдя слова сквозь зубы. Волод вздохнул. Хочешь, чтобы я рассказал тебе все и сразу? Надеешься, что я испугаюсь тебя в этой яме и все выложу? «Ты, конечно, хитрый, сукин сын, и обвел меня вокруг пальца, но тебе все равно ничего не изменить. Не для того я создавал темный эфир, чтобы кто-то смог его уничтожить. Особенно ты. А хочешь знать, какой будет финал у нашей забавной истории?» Волод перестал накручивать воронку эфира на палец, опустил руку и шагнул ко мне. «Темный эфир, с которым ты так борешься, Гедеон, изменит Землю навсегда. Он не уничтожит ее, а усовершенствует. И знаешь, почему это неизбежно? Потому что темный эфир невозможно уничтожить. Прими это как данность. Никто не сможет уйти от темного эфира. Даже я сам, если бы вдруг захотел». Темный эфир — это неминуемое и прекрасное будущее нашего мира, новый этап развития человека. Вот что я называю магической эволюцией. Мутанты сильнейшей магией, которой раньше не было. Новая форма жизни. Неорасы вместо хрупких людей. Правда, веги и лювины, скорее всего, не выдержат давление темного эфира. А вот эмпиры и кохиды станут венцом магической эволюции. Разве это плохо? Я кинул взглядом туннель, заполненный черным туманом. Темный эфир медленно и умиротворенно клубился вокруг нас, и я невольно представил, как эта угольная мгла наполняет оставшуюся половину Земли всю палю сторону, как планета полностью погружается в мутационный хаос как меняется ее облик, как рушится человеческая цивилизация и как на ее руинах рождается что-то новое, уродливое и жадное. «Зачем?» — прямо спросил я у Волота. «Чего ты добиваешься? Зачем рушить людскую цивилизацию? Ты ведь тоже человек!» Волот хмыкнул и задал мне встречный вопрос. «Ты видел когда-нибудь эмпиров или кахидов?» Я покачал головой. Нет, не видел. Зная, что существуют четыре Неорасы: Веги, Лювины, Эмпиры и Кахиды — я никогда не видел двух последних. Лишь читал о них редкие заметки. Это были плохо изученные расы с нео-стороны. Особенно Эмпиры — самые закрытые и неизведанные существа темной половины Земли. «Эти создания совершенны!» Со странным удовольствием произнес Волод. «Если бы ты их видел, то согласился бы со мной. Веги и лювины по сравнению с ними лишь переходные мутационные формы. Они неинтересны с точки зрения эволюции». «А люди?» — нахмурился я. «А люди?» — пожал плечом Волод. «Люди уже давно устарели. Их магический потенциал слишком низок. Но это хорошая база для новых рас. Темный эфир поможет природе создать самые совершенные существа во Вселенной. Они смогут развивать магию до бесконечности, покорять космос, время и пространство. По сути, все неорасы — это бывшие люди, более совершенные и сильные». Он задрал голову, посмотрел на клубы темного эфира и внезапно спросил совсем о другом. «А ты, кстати, уже догадался, кто именно создал червоточенный с темным эфиром? Все эти пространственные ямы, в одной из которых мы с тобой сейчас стоим, кто их создал, злодей или герой?» Он перевел взгляд на меня и добавил. «Ты же понимаешь, что это не я? На момент создания этого чудного пространственно-временного явления... Мне такое было не под силу. На тот момент только один маг обладал настолько великим даром, который бы позволил создавать подобные червоточины. Это ведь маленькие закрытые миры, созданные из одного изначального мира. И все они реальны, но очень хрупки. В связи с этим я расскажу тебе еще одну забавную историю, Гидон Андреевич. Хочешь? Меня пробрал мороз от его слов. Во-первых, меня уже давно не называли Гедеоном Андреевичем, а во-вторых, я уже давно и без волота понял, кто именно создал червоточины. Все, какие есть, и с темным эфиром тоже. Жил-был мальчик по прозвищу Коэддин. Продолжил Волод уже не таким холодным тоном, а даже как-то по-отечески — Он оказался злодеем, как мы уже выяснили, и однажды, уничтожив одного великого мага крови у подножия Хибинских гор, наш злодей решил развить свое мастерство до наивысшего ранга, до тринадцатого. Этот парнишка был до тошноты тщеславен и упорен. Через шесть лет он достиг таки последнего наивысшего ранга и открыл в себе некий дар — Настолько великий дар, что сейчас о нем даже вспомнить не способен, не то что повторить. И в момент своей наивысшей богоподобной силы Коэдин создал два типа червоточин, с чистым эфиром и с темным. Мне продолжать? Волод сделал паузу. Он ждал, что я хоть что-то на это скажу, но я опять промолчал продолжая внимательно наблюдать за своим противником. Волод улыбнулся. Теперь и улыбка у него стала отеческая, снисходительная и заботливая, будто он смотрел на глупого недоросля, который случайно разбил семейную вазу. Неторопливо и веско он продолжил свой рассказ. «Итак, наш злодей создал два вида червоточин». Те, что с чистым эфиром сохранили в себе источники, все пятьсот. Коэдин вырвал их из бытия и заключил в отдельные пространственные карманы, где завязло время. Тот самый день, когда мальчик получил наивысший ранг и обрел сверхсилу. 16 мая 1850 года, четверг после полудня. На последнем ранге наш злодей обрел дар не просто видеть сквозь время, но и играться с пространством. И этот мальчишка что-то увидел в будущем, что-то страшное. И тогда он спрятал источники чистого эфира и защитил их от вторжения. Но на этом не остановился. О, нет, наш злодей не из таких. Волод тихо рассмеялся. Я же спокойно продолжал его выслушивать. За этим я, собственно, и остался с ним один на один. «Наш злодей создал еще и другой тип червоточин», — в смех добавил Волод. «С темным эфиром». «Но возникает вопрос, как он это сделал, если о темном эфире ничего не мог знать заранее?» «Все просто». «Раз Коэдин получил дар видеть сквозь время, то он увидел и темный эфир, который создал я. И тогда наш злодей не придумал ничего умнее, как создать еще один тип пространственных карманов. В них запечатлено будущее, то самое, которое он увидел, и что его ужаснуло. Скажи мне, Гедеон Андреевич, так ли это?» «Именно в таком кармане мы сейчас находимся, верно? И какой это год, не подскажешь?» Он уставился на меня, сверляв взглядом. «Вот так, в виде сказочки от Волота, я услышал то, чего бы не хотел произносить вслух. Да, на тринадцатом ранге, о котором я ничего не помню, именно я и создал червоточины. Все, какие есть». И те, что с чистым эфиром, и те, что с темным. Одни запечатлели прошлое, а другие — будущее. В памяти сразу всплыло то, как я впервые побывал в червоточине с темным эфиром и увидел изборск будущего. Там не было людей, лишь мутанты из Неорас, уродливые вейги. Какой тогда был день из будущего?» Я вспомнил, как заходил в магазин с вывеской «Мануфактура Севера. Механические люди» и видел надпись на одном из мехаголемов. «Акция до конца июля 1960 года. Успейте купить выгодно». То есть в той червоточине было запечатлено будущее, которое наступит через 10 лет. Именно его я и увидел, когда повысил свой последний ранг, о котором сейчас ничего не помню. Возможно, эти червоточины были подсказкой для меня самого, перерожденного и ничего не помнящего. Возможно, чтобы не допустить этого будущего, я отвел себе 10 лет. За это время мне предстояло все исправить, вновь вернуть то, что я разрушил когда-то, подготовиться, набраться сил и снова поднять ранг до последнего. Теперь главное правильно распорядиться этим временем. «Ну так что, Коэдин? Тихий голос Волота выдернул меня из размышлений. «В этих червоточинах запечатлено будущее, я ведь прав?» Да, он был прав, но я опять ему не ответил. Вместо этого спросил. «Почему ты так стремишься попасть в червоточины с чистым эфиром? Что тебе там нужно? Забрать хоть один источник? Что это тебе даст? Вола тоже не ответил на мой вопрос, лишь загадочно улыбнулся. Тогда я решил пойти другим путем. Что ж, да, ты прав. Прямо сейчас мы с тобой стоим в туннеле, который ведет в будущее. То самое, которого ты добиваешься, но которого еще не произошло в реальности. Так почему бы нам не посмотреть, что это за будущее? Хочешь прогуляться? К тому же ты бы смог наглядно показать мне, ради чего создавал темный эфир. «Посмотрим, к чему привела твоя магическая эволюция». Волод перестал улыбаться. Мое предложение вызвало у него тревогу, однако и интерес вызвало не меньший. «Ты опять пытаешься меня перехитрить?» — сощурился он. Волод выглядел уверенным, но все равно не смог скрыть напряжение. «Мой враг не знал наверняка, что нас ждет, как только мы проникнем в червоточину дальше». «Какое это будет будущее? С чем мы столкнемся? Что увидим?» На самом деле этого не мог знать никто. Я лишь понимал, что это будет тот самый июль 1960 -го года. Будущее через 10 лет и то самое место, где мы проникли в Червоточину. То есть территория рядом с дворцом графа Соломина близ Петербурга. Но никто бы не смог сказать наверняка, что стало с этим дворцом в будущем через десять лет. Возможно, он давно разрушен, а теперь там руины, выжженная земля или кладбище. Пока я смотрел на Волото, темное эфир все сильнее давил на меня. Он легким туманом касался кожи и тут же отступал назад. Как живой, он все еще пытался пробить брешь в моей магической обороне однако мое сопротивление было довольно сильным. Спасибо Вейги Азель и ее урокам. Сам же Волод, казалось, не замечал темного эфира и его влияния. Все же он был его создателем. Однако кое-что мне бросилось в глаза, хоть виду я не подал. Темный эфир окружал Волода точно так же, как меня. Точно так же туман касался его тела, и отступал, натолкнувшись на сопротивление и магическую оборону. Это было странным. Выходило так, что Волод, создатель темного эфира, сам применял духовную практику, чтобы не дать своему же оружию на себя воздействовать. А может мне показалось, необычную догадку надо было проверить. Ну так что, прогуляемся? Переспросил я. Ладно, уговорил. Наконец согласился Волод. «Прогуляемся в наше прекрасное будущее!» Он повел плечами, и темный эфир снова отпрянул от его тела, заклубившись над головой. Мы отправились дальше по туннелю, сквозь темное марево эфира, мимо стен, увитых цветными тусклыми нитями, прямиком к живой мембране открывающей вход в червоточину, в самое ее чрево. Не знаю, о чем в этот момент думал Волод, но я думал о том, что уже совсем скоро узнаю тайны не только своего врага, но и свои собственные. Тайны, принадлежащие тому самому Коэддину, который достиг последнего ранга. Мое воображение даже нарисовало картину того, как тот Коэддин, далекий, могущественный и загадочный, смотрит на меня откуда-то сверху, и ждет, что я сделаю все правильно и приду туда, куда он меня ведет. Остановившись у мембраны перегородки, я покосился на Волото. «Не боишься разочароваться в своем прекрасном будущем?» Тот нахмурился, не глядя на меня, а внимательно рассматривая мембрану. «Нет, не боюсь. Блажен тот, кто ничего не ожидает, ибо он никогда не будет разочарован». «Слышал такое выражение?» «Это точно не про тебя», — усмехнулся я. «И не про тебя», — быстро среагировал тот. Я не стал с ним спорить и прикоснулся к мембране ладонью. Волод быстро перевел взгляд на меня, следя за каждым моим движением, затем, как моя рука проникает сквозь мембрану, а потом, как я сам начинаю проходить сквозь перегородку, приняв образ призрака. В этот момент в глазах Волота читались разные эмоции, от искреннего азарта до тихой злобы, из-за того, что это не его собственная рука проникает в чей-то пространственный карман. Я не стал на него больше смотреть, а прошел сквозь преграду полностью. Волот остался в туннеле, чтобы дождаться открытия мембраны, поэтому у меня имелось немного времени, чтобы оглядеться и, как всегда бывало при попадании в очередную червоточину, здесь меня ждал большой сюрприз. Такой, что я невольно замер, пытаясь осознать всю грандиозность этого сюрприза. Магическая эволюция. Да, это была она. Только не та, о какой грезил Волод.